Глава двадцать В бескрайней тьме раздался громкий зов. Остановившись, парень обернулся и в этот момент из тьмы вылетел луч света, который полностью ослепил его. Линчало медленно открыл глаза и увидел перед собой лицо Линши которая с нежностью смотрела на него. В данный момент её маленькая ручка крепко сжимала его руку, а по её лицу текли слёзы. Глаза девочки сильно покраснели, и под ними виднелись небольшие синие мешки. Всё это свидетельствовало о том, что она уже долгое время плакала. «Очинался! Ты наконец-то очинался!» Заметив открытые глаза Линчао, радостно воскликнул Линши Увидев лицо сестры, Линчао почувствовал сильный прилив тепла, который добрался прямо до его сердца. Подняв свободную руку, он вытер ее слезы и лупнулся. «Не волнуйся, со мной все будет хорошо». Услышав эти слова, Линчаоо всхлипнула и расплакалась еще сильнее. Однако она все равно кивнула, так как полностью доверяла своему брату. Спустя несколько минут, Когда Линшую успокоилась, Линчала наконец-то смог осмотреть своё тело. Его руки были полностью забинтованы и покрыты гипсом для фиксации его сломанных костей. Также от его тела исходило несколько полупрозрачных трубок, которые были подключены к различным аппаратам, что анализировали его состояние. Линчала закрыл глаза и отметил про себя, что его состояние было намного лучше, чем он ожидал. Хотя его руки были сломаны, но кости все еще можно было восстановить. Судя по его состоянию, его тело уже начало процесс регенерации. Это открытие сильно удивило парня, и поэтому он посмотрел на Линшую. «Сколько я был без сознания...» «Два дня», – быстро ответила девочка. «Ты хочешь есть?» Линчелла натянута улыбнулся и, ничего не отвечая, покачал головой. Он действительно чувствовал сильное удивление, несмотря на его быструю регенерацию, он никак не смог бы за два дня восстановиться до своего нынешнего состояния. Лень Шью была умной девушкой и сразу же поняла, о чём именно думал её брат, поэтому улыбнулась и сказала «После того, как ты потерял сознание, команда ещё всё из-за не только самых лучших врачей базы». но и военных из уровня С. Каждый эволюционист, ободающий лечебной особой способностью, приложил руку к твоему восстановлению». После этих слов девочка перестала улыбаться и продолжила. «Не рискуй больше так. Если с тобой что-то случится, я вообще не буду знать, как мне продолжать жить дальше». Линчао погладил ладонью у девушки и улыбнулся. «Это просто сломанные руки. В остальном со мной всё в порядке». «Хм, неупрямся и серьёзно отнесись к моим словам!» Нахмурилась Линши Ю. Линчала натянутый улыбнулся и ответил. «Давай позовём тех, кто ждёт за дверью». Линши Ю сразу же поняла, что он хочет уйти от этого разговора, и это ещё больше разозлило её. Фыркнув, она обернулась к двери и крикнула. «Разве вы его не слышали? Или я должна лично пригласить?» Дверь палаты быстро открылась, и внутрь неуклюжего вошли Ефен, Фан Сянюй и Юцань. «Мы просто хотели дать вам немного побольше времени провести наедине, хе-хе», <связь> – неловко убнулся Юцань. «Ну конечно же, вот только я думаю, что ты просто хотел еще больше послушать наш разговор», – скрестив руки на плоской груди, отчитала его девочка. От такого обвинения Юцань безмолвно замолчал. Ефэн с беспокойством посмотрела на Линчао. «Как ты?» Линчао еле заметно кивнул и ответил. «Со мной всё в порядке. Как дела на базе?» Фонтяньюй продвинула стул к кровати и изящно села на него. «Ну, что я могу сказать тебе? В этот раз ты добился огромных заслуг и стал настоящим героем. Старик всё даже хочет возвести тебя статую». «О, я почти забыла. Этот старый дурак даже упомянул о каком-то плане под названием «Создание Бога». «Старый дурак?» – удивленно спросил Юцань. Ханься Нью подняла голову и сухмылка и посмотрела на парня. «Неужели ты такой же тупой, как и тот старик? Не понимаешь? Это дело вообще не думал о спасении базы. Он просто хотел заполучить генетическую энергию этих двух монстров. Два дня назад... Тела монстров были транспортированы в научно-технический институт, и их всё ещё исследуют. Учитывая вклад, который он внёс, ему не заставит труда подать заявку на получение хотя бы части их генетической энергии. Благодаря своему поступку, он не только заполучит необходимую ему энергию, но и станет великим героем. Этот дьявол одним ударом убил двух зайцев. «А, так вот в чём дело», – удивлённо вздохнул Юцань. И Фэн презрительно фыркнула. «Ворона всегда видит лишь чёрное. Маленькая девочка, ты всё ещё слишком молода». Покачала головой Фэнсенюи. Линчоу не собирался объяснять смысл своего поступка, и вместо этого посмотрел на Фэнсенюи. Что ещё за план по созданию бога? «По всей видимости, они собираются создать десять героев-богов. Именно они будут нести ответственность за защиту этого базового города». Проще говоря, они выберут из всех казаром 10 человек и выделят огромное количество ресурсов на их развитие. Предположительно, эта атака монстров побудила их к действию. Они наконец-то поняли, что независимо от общего количества армии, все они беспомощны перед по-настоящему ужасными монстрами. Поэтому они решили создать 10 человек, которые будут по силе равны тебе. Безразличным тоном сказала Фанси Ньюик. Услышав ее объяснение, Линчао слегка кивнул. В его прошлой жизни базовые города очень часто проворачивали нечто подобное. Даже 100 тысяч солдат вряд ли смогут стать достойным противником могущественному монстру, и поэтому очень часто базовые города выделяли ресурсы для воспитания двух или трех действительно мощных людей. Благодаря большой рабочей силе базового города, план сознания бога можно будет реализовать достаточно быстро, Собрать 10 человек с достаточной силой и навыками также не должно было составить никакого труда. Такие люди очень быстро повысят свою силу, на везде, где есть мед, будет и ложка дегтя. Если человек воспользуется ресурсами базового города, то он навсегда будет привязан к этому месту. В случае нападения, эти боги будут убиты первыми. Поскольку базовый город решил инвестировать в кого-то, то они, конечно же, просчитали все возможные варианты развития событий. В тот момент, как люди узнали о существовании энергии эволюции, они должны были рано или поздно прийти к такому решению. Создание по эти защитников был единственный шанс на выживание. Линчало понимал, что ему нужно как можно быстрее стать сильнее. Он всегда хотел быть независимым, и поэтому не собирался связывать свою жизнь с базовым городом. Быть сильнее остальных – Единственная существующая возможность всегда оставаться в безопасности. Если он уступит гонку лидерства, то рано или поздно ему придется склонить голову перед другими, и тогда все его перерождение будет просто бессмысленной тратой времени. Тем не менее, люди, которых будет поддерживать базовый город, будут обладать неоспоримым преимуществом, практически безграничными ресурсами. Ранее у Линчао была Булафора за счет знания о существовании энергии эволюции – Но в данный момент эта фора уже исчезла. Более того, на его нынешнем уровне простая эволюционная энергия, что содержала в телах падальщиков, уже практически не оказывала на него никакого влияния. И если все-таки продолжится, то рано или поздно его догонят и даже обгонят. Поэтому следующий своей целью Линчао выбрал такое место, куда в ближайшие годы вряд ли кто-то смелится пойти.